Глава десятая Когда Левин вошел с Аблонским в гостиницу, он не мог не заметить некоторые особенности выражения как бы сдержанного сияния на лице и во всей фигуре Степана Аркадьевича. Аблонский снял пальто и в шляпе на векрень прошел в столовую, отдавая приказание липнувшим к нему татарам во фраках и с салфетками.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 Левен же только от того не выпил водки, что ему оскорбительно была эта француженка, вся составленная, казалось, из чужих волос, рисовой пудры и туалетного уксуса. Он как от грязного места поспешно отошёл от неё. Вся душа его была переполнена воспоминанием о Кити, и в глазах его светилась улыбка торжества и счастья. Суда ваш сиятельству, пожалуйте. Здесь не обеспокоит ваш сиятельство, говорил особенно липнувший старый белёсый татарин с широким тазом и расходившимися над ним фалдами фрака. Пожалуйте шляпу, ваш сиятельство, говорил он Левину в знак почтения к Степан Аркандчью, ухаживая и за его гостем. Мгновенно расстелив свежую скатерть на покрытый уже скатертью круглый стол под бронзовым бра,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 Не начать ли сустриц? А потом уж и весь план изменить, а? Мне всё равно. Мне лучше всего щи да каша. Но ведь этого здесь нет. Каша олериус, прикажете, сказал татарин, как няня над ребёнком, нагибаясь над Левиным. Нет без шуток. Что ты выберешь, то и хорошо. Я побегал на коньках и есть хочется. И не думай, прибавил он, заметив на лице Облонского недовольное выражение, чтоб я не оценил твоего выбора. Я с удовольствием поем, хорошо. Ещё бы. Что ни говори, это одно из удовольствий жизни, сказал Степан Аркадьч. Ну тогда и ты нам, братец ты мой, устриц два или мало три десятка. суп с корнеями. Прентаньер подхватил Татарин, но Степан Аркандж видно не хотел ему доставлять удовольствия называть по-французски кушанья с корнеями, знаешь? Потом чурбо под густым соусом, а потом ростбифу. Да смотри, чтобы хорош был, да коплунов, что ли, ну и консервов. Татарин, вспомнив манеру Степана Аркандье не называть кушания по французской карте, не повторял за ним, но доставил себе удовольствие повторить весь заказ по карте. Суп бренд-отьер, тюрбо соус ба марше, полард а лестрагон, масудоан де фруи и тотчас как на пружинах, положив одну переплетённую карту и подхватив другую карту вин Поднес ее Степан Аркадьевич. — Что же, пить будем? — А, что хочешь, только немного. Шампанское, — сказал Левин. — Как? — Сначала? — Впрочем, правда, пожалуй. Ты любишь с белую печатью? — Кашеблан, — подхватил Татарин. — Ну так этой марке к устрицам подай, а там видно будет. — Слушаюсь. — Столового какого прикажете? — Да. Ню ей подай. Нет уж лучше классические шабли. Слушаюсь. Сыру вашего прикажете? Ну да, пармезан. Или ты другой любишь? Нет, мне всё равно. Не в силах удерживать улыбки, говорил Левин. И татарин с развивающимися фалдами над широким тазом побежал и через 5 минут влетел с блюдом открытых На перламутровых раковинах устриц и с бутылкой между пальцами. Степан Аркадьевич смял на крахмаленную салфетку, засунул ее себе за жилет и, положив покой на руки, взялся за устрицы. — А они дурны, — говорил он, сдирая серебряную вилочкой из перламутровой раковины шлюпающих устриц, и проглатывая их одну за другой. Не дурны, повторял он, вскидывая влажные и блестящие глаза то на Левина, то на Татарина. Левин ел и устрицы, хотя белый хлеб с сыром был ему приятнее, но он любовался на Облонского. Даже Татарин, отвинтивший пробку и разливавший игристое вино по розлатым тонким рюмкам, С заметной улыбкой удовольствия, поправляя свой белый галстук, поглядывал на Степана Аркадича. "А ты не очень любишь устрицы?" сказал Степан Аркадич, выпивая свой бокал. "Или ты озабочен, а?" Ему хотелось, чтобы Левин был весел. Но Левин не то, что был невесел. Он был стеснён с тем, что было у него в душе, Ему жутко и неловко было в трактире между кабинетами, где обедали с дамами, среди этой беготни и суетни. Эта обстановка бронз, зеркал, газа, татар, всё это было ему оскорбительно. Он боялся запачкать то, что переполняло его душ. Я Да, я забочен. Но кроме того, меня это всё стесняет, сказал он. Ты не можешь представить себе, как для меня, деревенского жителя, всё это дико, как ногти того господина, которого я видел у тебя. Да, я видел, что ногти бедного Гриневича тебя очень заинтересовали, смеясь, сказал Степан Аркадьч. Не могу, отвечал Левин. Ты постарайся, войди в меня, стань на точку зрения деревенского жителя. Мы в деревне Стараемся привести свои руки в такое положение, чтобы удобно было ими работать. Для этого обстригаем ногти, засучиваем иногда рукава, а тут люди нарочно отпускают ногти, насколько они могут держаться, и прицепляют в виде запонок блюдечки, чтоб уж ничего нельзя было делать руками. Степан Аркадич весело улыбался. Да, это признак того, что грубый труд ему не нужен. У него работает ум. Может быть. Но всё-таки мне дико. Так же, как мне дико теперь то, что мы деревенские жители стараемся поскорее наестся, чтобы быть в состоянии делать своё дело. А мы с тобой стараемся как можно дольше не наестся. И для этого едим устрицы. Но, ну, разумеется, подхватил Степан Аркадьч. Но в этом-то и цель образования изо всего сделать наслаждение. Ну, если это цель, то я желал бы быть диким. Ты и так дик. Все вы левины дики.